Глава 13 Первая По пути в город в голове Лайлы Норкрас вдруг зазвучала глупая, неприличная песенка, которую она и ее подружки распевали на улице, там, где их не могли слышать родители, и она запела ее в умирающем свете дня. Насра, насра, насрано разбудили, наху, наху, нахутор проводили, ибо ибо баб, и бабочек ловили. Как же там было дальше? А вот как: поджо, поджо, под желтыми цветами насра, насра, насрадует весна. В самый последний момент Лайла осознала, что съехала с дороги и катит в подлесок к крутому склону, на котором ее патрульный автомобиль перевернулся бы не меньше трех раз, прежде чем добраться до дна. Она обеими ногами вдавила в пол педаль тормоза, и автомобиль остановился, зависнув передним бампером над склоном. Лайла переводила рукоятку коробки передач на парковку, когда почувствовала, как какие-то щупальца нежно ползут по щекам. Сорвала их, успела увидеть, как они тают на ладони, потом распахнула дверцу, попыталась выйти. Ремень безопасности отбросил ее обратно, на спинку сиденья. Она расстегнула ремень, вылезла, постояла, глубоко вдыхая воздух, температура которого начала понижаться, хлопнула себя по лицу потом еще раз. «На грани», — сказала она. Далеко внизу бежал с журчанием на восток один из маленьких ручейков на местном сленге речушек, которые впадали в Бол ривер «На грани Лайла -Джин. — Действительно на грани. Она, конечно, заснет. Какие сомнения. И эта белая паутина вырастет из ее кожи и затянет тело, но она не позволит такому случиться, пока хотя бы еще раз не поцелует и не обнимет своего сына. Это обязательство Лайла собиралась выполнить любой ценой. Вернувшись за руль, она схватила микрофон. — Четвертый. Это первый прием. — Молчание. Она уже собралась повторить вызов, когда Терри Кумс ответил «Первый, это четвертый». Голос звучал как-то необычно, словно Терри подхватил простуду. «Четвертый? Вы проверили аптеки?» «Да, две разграблены, одна горит. Пожарная уже на месте. Так что огонь не распространится. Фармацевтов CVS застрелили, и мы думаем, что в Райтейд не меньше одного трупа. — Там пожар. Пожарные пока не могут назвать. Точное число жертв. Нет. — Сожалею, шериф, но это правда. Похоже, он не простудился, а плакал. — Терри, в чем дело? Случилось что-то еще? — Я поехал домой, — сказал он. — Нашел Риту, всю в этом белом дерьме. Она задремала за столом, как всегда делает перед моим возвращением, со смены. Урывает для себя 15-20 минут. Я ей говорил, что нельзя. Она сказала, что не будет. Я заехал домой, чтобы посмотреть, как она. И... Теперь он действительно плакал. Я уложил ее в кровать и поехал проверять аптеки, как вы и сказали. Что еще мне оставалось? Попытался дозвониться до дочери, но телефон в ее комнате не отвечает. Ирита пыталась несколько раз. Диана Кумс училась на первом курсе колледжа в университете Южной Калифорнии. Ее отец всхлипнул. «Большинство женщин на западном побережье спят и просыпаться не собираются. Я надеялся, может, она всю ночь не спала, занималась, была на вечеринке. Но я знаю, что это не так, Лайла. Может, ты ошибаешься?» Тыри не обратил внимания на ее слова. Но они дышат, верно? Все эти женщины и девушки дышат. Может, я не знаю. Роджер с тобой? Нет, но я с ним говорил. Он нашел Джессику, укутанную с головы до пяток. Наверное, она легла спать голой, потому что выглядит как мумия в одном из этих старых фильмов ужасов. Малышка тоже спит, упакована прямо в колыбельке, совсем как показывают по телевизору. Роджер сломался, выл, как дикий зверь. Я пытался уговорить его поехать со мной, но куда там? Лайла разозлилась, безо всяких на то оснований, вероятно, потому, что сама чертовски устала. Раз ей нельзя сдаваться, значит, никто не имеет на это права. Скоро ночь, и нам понадобится каждый коп. Я ему это говорил. — Я съезжу за Роджером, встретимся в управлении, скажи всем, с кем сумеешь связаться, что они должны подъехать туда в семь часов. — Зачем? Пусть привычный мир рушился, Лайла не собиралась озвучивать в эфире свои намерения. Они вскроют хранилище вещественных улик и устроят маленькую нарковечеринку со стимулятами. — Просто скажи, чтобы подъехали. «Не думаю, что вы уговорите Роджера. Я его привезу, даже если придется надеть на него наручники». Она задним ходом отъехала от обрыва и покатила в город, включила мигалку, но все равно... Останавливалась на каждом перекрестке. В сложившейся ситуации мигалки могло оказаться недостаточно. К тому времени, когда она добралась до Ричленд-Лейн, где жили Роджер и Джессика Эллоуи, эта чертова песенка вновь зазвучала у нее в голове. Насра, насра, насрано разбудили. Ее путь медленно пересек Датсон, игнорируя и мигалку, и знаки стоп со всех четырех сторон перекрестка. Будь это обычный день, она бы вцепилась в этого безответственного сучьего сына мертвой хваткой. Если бы она не боролась со сном, то, возможно, даже заметила бы наклейку на заднем бампере. Что смешного в мире любви и понимании? И определила бы по ней, что автомобиль... Принадлежит миссис Рэнсом, которая жила чуть дальше по улице, там, где начинались пустующие дома. Будь она бодра, увидела бы, что за рулем сидит ее сын, а рядом на пассажирском сиденье Мэри Пак, девушка, от которой он был без ума. Но день был необычный, глаза у нее слепались, и она проследовала к дому Элуэев на Ричленд-Лейн, чтобы оказаться в следующем действии бесконечного кошмара. Этого дня.